Глава вторая. Официант приносит заказ и не получает в ответ ни от одного из нас слов благодарности. Как ни в чем не бывало, Максим берет столовые приборы и начинает нарезать на ровные кусочки свой тост, будто бы несколько минут назад мы обсуждали магнитные бури и их влияние на человека. «Приятного аппетита, голубки!» Артём останавливается возле нашего столика. «Не против, если я составлю вам компанию? Одному обедать будет чертовски скучно». Выдавливаю улыбку. Киваю, потому что все еще не могу прийти в себя. Когда Максим заявил о своей симпатии в бунгало, я рассмеялась. Его обманчивый взгляд, натужная улыбка и слова, произносимые таким голосом, будто они и сами не желают появляться в этой действительности абсолютно все указывало на ложь чтобы у меня отвис язык потекла слюна и я отдалась ему без лишних забот как это вероятно делают многие его девушки но теперь же максим серьезен на все 99 а его несокрушимую уверенность в себе можно черпать ложечкой для мороженого настолько она очевидна мне пожалуйста грибной крем суп драники и салат какой-то очаровательной девушки Делает заказ Артем, улыбаясь мне. «Как тебе здешние развлечения? Гляжу, теннис пока не зашел. «Точно нет. Стараюсь я улыбаться. Аппетит пропал, а желание сбежать отсюда слишком велико. Чем еще здесь можно заняться? Бадминтон любишь? Пожалуй, главная игра моего детства. Ого!» — Смеется Артём. «Значит, и в ней у нас нет шансов победить тебя». «Макс!» А какая у нас была любимая игра в детстве? Футбол или шахматы? Чувствую себя лишней. Такое часто случается, когда хотя бы двое в компании обмениваются смешками и косыми взглядами, будто никому больше не понять их молчаливо обсуждаемые секреты. «Я не помню», — отвечает Максим, потянувшись за стаканом воды. При этом его ухмылка настолько веселящаяся, что мне вдруг становится неприятно. По-человечески, потому что многое в Максиме противоречит его словам. Не знаю, как связано его явное высокомерие в сардонической ухмылке с тем, что пять минут назад он сказал мне, но я чувствую себя обманутой. Чертовщина какая-то. Хочешь попробовать? спрашивает он меня, протянув вилку с кусочком тоста. Наши взгляды встречаются. К нашему столику подходят Оля и Лола. Я знаю это, потому что слышу их голоса, но мои глаза по-прежнему следят за такими же выжидающими глазами Максима. Он что, решил посоревноваться со мной в битве взглядов, кто первым моргнет, кто первым уведет его в сторону, кто первым улыбнется? Официант, громко зовет Оля, принесите нам еще один стул. Как же здесь жарко! Вздыхает Лола, сев рядом со мной. Я на корт больше не ногой. Выпью коктейль и пойду в бассейн. Максим, с тобой все в порядке? Разумеется. Отвечает он с улыбкой, но продолжает смотреть мне в глаза. О, вот она! Хлопает в ладоши Артём. Игра нашего детства. Битва взглядов. Слышал о такой? Спрашивает он меня. У нее глаза сейчас из орбит выпадут. — прыскает Лола. «Конечно, она о ней слышала». «Надеюсь, это не игра». Вновь слышу слова рыжеволосой Нелли. «И часто вы с Максимом играли?» — спрашиваю я, глянув на Артема. Накалываю на вилку кусочек огурца с листочком салата и отправляю в рот. «В эту игру». «Если что, ты сейчас проиграла», — улыбается мне Артём. «Если что, я и не играла. Так часто играли». Повторяю я свой вопрос, убирая в сторону бусины кукурузы. Терпеть ее не могу. «Постоянно!» — с фырканьем отвечает мне Лола. Максим Март уж точно необыкновенный человек. Оля садится с торца стола, чтобы иметь возможность видеть нас всех, хотя возле Лолы и Артема есть достаточно свободного места. Что именно, значит, слова Нелли. Неужели Максим не впервой платит девушке за видимость романтических отношений? Допустим, это так, но откуда же ей об этом известно, если даже его лучший друг не в курсе? Или в курсе? Поднимаю глаза на Артема, которому приносят заказ. Как и у Максима, его настроение и тени меняются на глазах. То он забавный и свой парень, то упрямый и скользкий жук, который делает вид, что не кусается, хотя на самом деле может ужалить так, что придется вызывать скорую помощь. Именно такой Максим сейчас — Сложно поверить, что еще вчера утром он вел безобидные беседы с семилетней девочкой и любезно приглашал ее поплавать в своем бассейне. Появись Роза перед ним сейчас. Максим бы явно отбил у нее всякое желание что-либо обсуждать, не говоря уже о том, чтобы напроситься поплавать. Кстати, оглядывает нас Артем, в следующую субботу мы отмечаем праздник. Какой еще праздник, фыркает Оля. Как же? Мужская улыбка становится еще шире и тревожнее для меня. «Максим и Азалия живут вместе, это нужно отметить. Мы уже договорились. К тому же интересно посмотреть, как изменился дом нашего в недавнем прошлом закоренелого холостяка с появлением нежной и очаровательной девушки». «Неужто Артём не верит нам и старается найти доказательства нашей лжи?» С другой стороны, они с Максимом лучшие друзья, так почему же между ними есть эта тайна? Или нет никакой тайны, и Артём такой, какой есть на самом деле? Чёрт, а какой он на самом деле? Какой Максим, и почему он не объяснит всё, как есть, своему другу, чтобы тот не вынуждал нас делать то, чего мы не хотим? Я, например, не горю желанием делать вид, что мы живём вместе. И Максим тоже. Наверное потому что ты действительно нравишься мне. Как же раскалывается голова от всего этого бреда. Здесь чего-то не хватает. Я чувствую коже этот огромный жирный пробел. Чем занимаются твои родители, Азале? Спрашивает меня Лола. Поворачиваю к ней голову и оглядываю с демонстративной медлительностью. Мои, например, основали огромную известную во всем мире компанию, которой сейчас управляет Артем. Телефоны, планшеты, компьютеры и всякие-всякие технологии, без которых невозможно обойтись человеку в наше время. «Они молодцы», — улыбаюсь я, не сводя с нее глаз. «Только я не поняла, зачем ты рассказываешь мне об этом, если деятельность ваших с Артемом родителей меня никак не интересовала». «Мы тебя плохо знаем, а яблочко от яблоньки недалеко падает» из за головной боли я не могу дать грубый и остроумный ответ такой чтобы больше ко мне и не думала лезть наверное я перегрелась на солнце, говорю с натужной улыбкой оглядывая всех вернусь в бунгала, если вы не против очень даже не против произносит оля бросая взгляд в сторону, будто бы не она это сейчас ляпнула а заля все в порядке спрашивает максим поднявшись со мной «Да». Задвигаю стул, чтобы никому не мешал. «Оставайся, не иди со мной». «Как я могу остаться?» Смотрит он в мои глаза и улыбается так притягательно. «Здесь и без тебя?» «Что за чертовщина со мной происходит? Неужели я действительно близка к солнечному удару?» «Максим так улыбается мне, словно в этом мире нет ничего более прекрасного, чем я. Вот так актер». «Браво!» Даже я верю в его симпатию. «Увидимся вечером», — говорит всем Максим и обходит стол. Он берет меня за руку, и мы вместе покидаем веранду ресторана. «Что случилось?» «Я злюсь. Я недоумеваю, я растерянна. У меня болит голова. Обнимаю себя руками и прохожу вперед. Тебе не обязательно было идти со мной, я же сказала. Почему у тебя болит голова?» потому что я человек и такое случается а зале я сделал что-то не так или это и есть предменструальный синдром резко останавливаюсь оглядев расстилающийся впереди бассейн разворачиваюсь на пятках и смиряю максима самым возмущенным взглядом объясни мне говорит он спокойно просто я не понимаю я тоже ничего не понимаю максим это из-за того что мы занимались сексом. «Что именно? Или ты просто такой чудной и странный? От природы, с рождения, я не знаю». «Тебя что, напугали мои слова?» — улыбается он. «Я сказал правду. Ты действительно нравишься мне, и я не намерен мириться и соглашаться с твоими принципами и установками». Опускаю ладонь на лоб, издав нервный смешок. «Это был просто секс». Причем здесь секс?» «Ты понравилась мне задолго до него, уж поверь». «Задолго?» — хохочу я. «Это за сколько же, если мы знакомы неделю?» «А ты думаешь, что для этого требуются месяцы?» Усмехается Максим, пнув ногой камешек. «Послушай, я ведь ничего от тебя не требую. Я честно сказал, что испытываю к тебе». «Но это же неправда. Это твое мнение». «Даже если я миллион раз скажу, что ты ошибаешься, ты все равно будешь думать так же. Тебе просто нужно время». «Для чего?» «Бросаю я резче, чем хотелось». Его улыбка соблазняет. Она как кубик сахара, который медленно тает от капли горячего чая. Максим подходит ко мне вплотную и нежно обхватывает пальцами мой подбородок. «Хочу противиться». Сбросить его руку, но серые глаза такие теплые и осторожные, что я не могу даже воздух втянуть. «Первое, что я увидел в тебе, оказалось ложью», — произносит Максим. «Ты вовсе не грубая, не дикая, не капризная, не сумасшедшая», — улыбается он. «Ты совсем не такая, какой хочешь казаться. Присмотрись, может, и я не так уж плох, как тебе кажется». «Как хорошо, что я вас нашел. Раздается голос Петра. Он хлопает Максима по плечу и с довольной улыбкой объявляет. «С вашим бунгало я все решил. Оставалось только одно сводное, и оно рядом с нашим». «Счастье полные штаны». «Отлично!» — выдавливает улыбку Максим. «Спасибо, дядя». «Еще раз извините за это недоразумение. Подойдите на ресепшн и заберите новый ключ». А в качестве извинений примите от нас, Сары, скромный подарок. Оказалось, что здесь есть ресторан для влюбленных, представляете? Улыбается он. Попасть туда крайне сложно, поскольку там всего один столик и очередь. Ого-го, какая. Но я все решил. Гордо заявляет мужчина. Находится он под открытым небом. Короче говоря, сегодня вы проведете ужин вдвоем. Правда ведь замечательно.